У меня сегодня на 6 часов назначено свидание, но мы договорились, что он предварительно позвонит. Если бы ты знала, как я хочу его видеть, мы учились вместе. Он был влюблен в меня еще с четвертого класса, а я, как дура, делала вид, что даже не замечаю его. В пятом классе он написал записку «Ты лучше всех», а потом целую жизнь мне этого больше никто и никогда не написал. Да, видно уж не судьба нам снова встретиться Скажи шефу, пусть не кричит, я выезжаю. Она выложила на маленький низкий столик все сладости, которые только были в этом доме, и горестно вздохнув, уехала на свою актерскую работу. Да, вот это был пир пир, они быстро, но неторопливо слопали все сладости, потом доели крошки, потом облизнули стол и стали ждать возвращения прекрасной актрисы. «Хорошо быть богатый вздохнула Ива. «Конечно, хорошо», — согласился учитель, только весь вопрос в том, что считать богатством. А Джерри подумала, «Эх, еще бы хоть раз услышать ее дивный голос и улететь навсегда». Она приехала вечером без двадцати шесть, очень устала и очень печальная, села в кресло, и тихая слезинка выкатилась у нее из левого глаза. «Он звонил, Гейл», — сказал ей джери «А что толку?» — вздохнула она. «Все в порядке, он приедет в 6 Гейл скачал из кресла. «Каким образом?» Я подошел к телефону, я сразу догадался, что это он, и я ему сказал вашим голосом «Халло, если это тот самый мальчик, который написал мне в пятом классе, что я лучше всех, то я жду его у себя в 6 часов», и дал ему адрес. «А он что?» «Милые мои бобры, я прошу вас выйти из комнаты, быть может, то, что я сейчас скажу, — это хэ, чужая тайна». И когда бобры вышли, Джерри прошептал Гею на ушко. А он рассмеялся и сказал, «Я и сейчас люблю тебя, Гейл». Хе, «Я тоже рассмеялся и сказал ему, и я». Она с веселым возмущением схватилась руками за сердце. «Джерри, как ты посмел от моего имени и моим голосом!» — Гейл, по-моему, вы снова хотите сделать вид, что вы его не замечаете. Но сейчас вам это будет довольно трудно сделать. Я умею по голосу определять рост человека. У него метр 98 восемь. А баскетболист — это то, что надо. — Он стал такой длинный? — Нет, он стал такой большой. А что касается вашего голоса, то если вы можете дублировать попугая, то почему попугай не может дублировать вас? Ибо было сказано, и ас вас дам. «Все-таки это возмутительно, Джерри. Но если ты не возражаешь, можно я тебя поцелую?» хм, «Я не возражаю, Гейл. Стоит ли я возражать против того, что ты честно заслужил всей своей жизнью?» «Спасибо тебе, Джерри, за то, что ты такой умный такой благородный!» и Джерри, как всегда, в таких случаях небрежно пожал крыльями. — А, пустяки! Все это я купил совершенно бесплатно. Будьте здоровы, Гейл, нам пора в дорогу. Ровно без четверти 6 мы уйдем. Молчите, Гейл, говорят, в любви третий лишний, а трое лишних, это уж совсем перебор. И тут же вылетел в окно. — Мой дом всегда открыт для вас! — крикнулся этому Гейл. — Как и весь мир, Гейл! — откликнулся он сверху. — Как и весь мир! Глава 8. Ночной переход. Только было бобры, начали поуютнее устраиваться в заброшенном доме, как под вечер прилетел Джерри и сказал, что этот дом ему чем-то не нравится. — Не знаю, чем, но что-то здесь не так. — Что тебя тревожит? — спросил учитель. — Ничего, но это хуже, чем что-то. — А нам здесь так понравилось? — вздохнула Ива. — Нет, Ива, нет. Если Джерри говорит, что надо уходить, значит, надо. Предчувствие важнее чувства. Ты покажешь нам дорогу? Я не могу летать в темноте. Все попугая не могут, словно извиняясь, виноват, сказал Джерри. Я нарисую вам план расскажу на словах. Я подыскал вам другой дом, ничуть не хуже этого. Джерри улетел, пробиваясь сквозь городские сумерки, а когда совсем стемнело, бобры отправились в дорогу. Они вышли из дома и прислушались к ночным звукам. В центре город бурлит сверкающими рекламами, как бы цепляясь этим неверным светом за уходящий день, а на окраинах ночи быстро вступают в свои права. Все реже и реже пучеглазые автомобили проносятся по улицам, разбрасывая по стенам домов одинокие тени, и редкий прохожий торопливо спешит к своему уютному креслу перед экраном домашнего телевизора. На первой же площади они увидели на стене дома большой градусник. «Всего плюс 5 сказала Ива, — «скоро будет зима». «Ой, пора уже подыскивать зимнюю норку, пусть маленькую, но безопасную». И они пошли дальше. Они обходили освещенные улицы, выбирая те, что потемней или совсем темные парки. Поэтому трудно сказать, было ли у них на дороге приключения. Но когда уже под утро они вышли на маленькую площадь, совсем недалеко от дома, который на плане нарисовал Жерри, они увидели на скамейке плохо одетого спящего человека. «Смотрите, учитель, еще один бездомный!»